Глава 3. Rampage. И кто это? У меня было и правда интересно. Я слышала это слово, но никогда не интересовалась подробностями. Люди, которые играют в игры. И подозреваю, ты не фанат Rekaborn? Есть разные фанаты, но о таких не слышал. Я вот долгое время был фанатом NAVI, потом Медведей. Угу. А я жирафов. Он Вайсер рассмеялся. По крайней мере, оригинально, и я без особых раздумий выбирал лидирующие русские группы, не отличаясь особой преданностью. Понятнее мне не стало, кого он там выбирал и зачем. Так в чём суть твоей профессии? Назвать это профессией было тяжело, но я попыталась, дабы получить объяснение. Вася явно приятно. Я хорошо играю в игру в доту и за это получаю деньги. А так можно было? Съехидничала я. Ну, Вася ответил серьёзно, без улыбки. Да, платят не так много, как кажется по призовым фондам. От них доходит только часть, да и то приходится подолгу ждать. Но если играешь хорошо, то на этом тоже реально заработать. Тоже? Но есть ещё заработок? Я в основном получаю со стримов. Предвосхищая мой вопрос, Вася продолжил. Это то, что ты видела. Люди смотрят мои трансляции и платят. За что? Я не понимала этот сумасшедший мир. За то, что они смотрят, как я играю. А если они не заплатят, то не увидит? Увидят это добровольные платежи, просто в поддержку. Да ты что? Просто так дают деньги любой, с как ты играешь в какую-то игру на компьютере? Всё верно. Парень мою извивительность не оценил и не понял. А я вот окончательно осознала, что Вася говорил серьёзно. Я училась на психолога и работала кассиром, чтобы заработать копейки и выжить, а ему деньги просто так давали за то, что он играет в игрушку. В голове были только одни нецензурные мысли. Так. Вдох. Выдох. Я, наверное, что-то не так поняла. И сколько ты получаешь? И я уже ожидала чего-то страшного, запредельного. А машина, космический корабль и квартира с хорошим ремонтом? говорили сами за себя. А уж то, как он завис от моего вопроса, убедило меня окончательно. Лучше не знать. Вася явно подумал точно так же и уклончиво ответил: "По-разному, но за следующий стрим будет в разы больше. Благодарю тебя. Так что мне не сложно будет оплатить твои актёрские услуги. А раз уж мы вернулись к этой теме?" Я говорила строго, как учительница. Вася сжался в преддверии моих слов. Никаких услуг В частности, актерских. Я помогу тебе, раз уж так случилось с твоей рукой. Но девушку отыгрывать не буду. Никаких поцелуев и касаний. А называть меня перед своими озабоченными смотрителями можешь, как хочешь. Чего не скажешь, они уже все равно надумают. После всего увиденного-то. И платить мне ничего не нужно. Вася только силой сжал левую руку на руле и больше ничем не показал, что услышал. Оставшееся до дома время мы ехали в молчании. Вася не дал мне тащить пакеты, мотивируя тем, что для моей дохлой фигурки это будет слишком жестоко. Но попросил закрыть машину и открыть дверь квартиры. Одной рукой ему было неудобно. Когда мы ввалились в уже знакомый мне коридорчик, парень забрал ключи от машины, а ключи от квартиры нет. Сказал, что теперь они мои, и я могу выбирать комнату. Эта задача поставила меня в тупик. И я разутая, но всё ещё в куртке цвета хаки, при виденом бродила из комнаты в комнату, пытаясь понять, а где мне находиться правильнее. Решающим оказалось это: на кушетке Вася спать точно будет неудобно, а мне с моим ростом нормально, да и в спальне с кроватью было бы слишком много его личных вещей, и ещё спальня дальше расположена от входной двери. Комната с балконом, кушеткой и компьютерами была выбрана мной окончательно. Ты уверена? Я ночами сижу за компом. Я скептически окинула взглядом его забинтованную руку, намекая, что ему не скоро удастся плодотворно поработать. Говорить ничего не надо было. Логично. И один комп твой. Выбирай любой. И я осмотрела предложенное великолепие, пугающее своими размерами и количеством мониторов. То, что ты играешь за компьютером, я поняла. А зачем тебе целых три? Двое ребят из моей команды живут в Москве и, бывает, приезжают потусить. точнее, уже один из команды. Но мы всё равно все общаемся и тренируемся иногда вместе. Вживую оно как-то веселей, что ли. Я кивнула и вернулась в коридор снимать куртку. Пока я раздевалась, Вася затащил мои вещи в комнату с кушеткой и включил компьютер. Походу, он всё привык делать быстро и не умел ждать. Я последовала за Васей и вещами, но парень собирался опять болтать со своей огромной аудиторией. Мне светиться на её фоне не хотелось, поэтому я выскользнула из комнаты и прикрыла дверь. После всего пережитого стражда хотела съесть, но на кухне не нашлось ни нужных продуктов. Вася накупил что ни попадя, ни посуды для готовки. У меня была своя кастрюлька, но для варки на двоих она маловато. Видимо, снимала куртку я зря. Натянула ее обратно, обулась, взяла свои 25 тысяч и ключи ей вышла из дома в поисках съестного и кухонной утвари. Конечно, я заблудилась, увлекшись поиском нужных магазинчиков. Так и таскалась по району с огромными эко-сумками накупленного. Я подходила ко всем домам, которые казались более или менее похожими, прикладывала к каждой подъездной двери магнитный ключ и корила себя за то, что не попыталась запомнить, как выглядит дом и подъезд Васи. Но, скорее всего, и это бы мне не помогло. Это был большой спальный район, застроенный однотипными многоэтажками. Что ж, это значило лишь то, что мне предстояла долгая прогулка с ключами наперевес. Пока я молилась на каждую дверь, всё думала, что хозяйка сонула мне пакеты, хотя я, несмотря на недостаток средств, старалась ими не пользоваться. И Елена Павловна всегда подшучивала и пыталась задеть моё маленькое стремление ослабить негативное влияние на экосистему. Тогда, как я помалкивала и не навязывала своё видение жизни, на идеал-то я не тянула, кроме пакетов ничем и не занималась таким. Но сейчас накатило горькое обида. и не потому, что мне что-то когда-то говорили или напоследок зло подшутили, а потому что я вечно молча переживала нападки бывшей хозяйки. Никак не могу понять, почему при общении с одними людьми я извлю и изливаюсь с сарказмом, а когда надо, из меня и слова не выдовишь. Это какое-то проклятие? Сейчас-то в голову пришли варианты великолепных ответов на все слова хозяйки. Почему их не было тогда? Наконец, на очередной подъездной двери магнитный ключ сработал. какой мне нужен был этаж и квартира, я, к счастью, помнила, но стоило мне открыть дверь подъезда, как тут же уперлась в прищуренный взгляд моего парня. Вася стоял в классической позе руки в боке, на лице его застыла странная гримаса, будто он хотел мне что-то сказать, но не находил достаточно ярких слов для выражения обуревающих его эмоций. Ну, прямо жена, встречающая с гулянки мужа. Подъездные цветы у коризина взмахнули листьями. Так и не решив, что сказать, Вася забрал из моих рук сумки и утянул их наверх по лестнице в одной руке, хотя мне их и в двух руках с трудом удавалось тащить. Дверь квартиры я открыла и закрыла самостоятельно. Мы разулись. Вася затащил пакеты на кухню, а я сняла верхнюю одежду. Затем двинулась следом за парнем доставать покупки, но местный барабашка уже сунул туда свой любопытный нос. Сейчас он в изумлении таращился на венчик, который держал в руках. Зачем это всё? Буду жельё отрабатывать и твою сломанную руку. Насколько я понимаю, в деньгах ты не нуждаешься, а вот с бытом у тебя беда. Решила приложить к этому женскую руку? Мама к тебе ни разу не заезжала, что ли? Она в Твери живёт. Я эту хату не так давно купил, ещё не обжился. И я зависла на слове купил. Родители что ли подарили или действительно сам купил? Но выяснять не имело никакого смысла. Идея была ясна это не съёмная квартира, а постоянное жильё. Так что моё вмешательство лишним не будет. Не понравится выкинет или венечек, или меня. Не похоже, что это произошло пару дней назад. Как ты выживал без еды? Неужели на одних яйцах? В холодильнике я заметила только пустую кассету. Ага, именно на них родимых. А ещё заказывал еду на дом. Он Вася будто сиял, рассказывая мне это. И я помнила, в каком настроении он встретил меня из магазина, так что сейчас он выглядел подозрительно счастливым. Я же говорил, что много работы. Откуда время что делать на крайняк бутер. Мне снова стало неловко и из-за его шутки, и из-за того, что ему пришлось после знакомства со мной отказаться от заработка и любимой работы. Пусть и на время. А мне бы точно сломная рука позитива не да Павла. Найс, ты не парься. Я и дальше буду заказывать. Всё мне одному не съесть, а там на большие порции скидка. Так что с голодух не умрём. Нет уж, нужно есть домашнюю пищу. Вон я с американскими коллегами общался, у них там вообще не принято готовить. Это скорее хобби, они готовую еду в стенд покупают. Тогда считай, что у меня такое хобби. Вот как раз сегодня приготовила на мужен и еду на завтрашний день. Вряд ли завтра смогу, учёба и поиск работы отнимут всё время. И учишься, и работаешь. Не многовато ли на тебя одну? Ты же вон какая мелкая. Я насупилась, так как мы рос Пару раз и вправду служил помехой в поисках работы, но чаще, конечно, график и фобия. Вася заулыбался и потрепал меня по голове. «Да ладно тебе, это ж удобно. Одной рукой можно поднять». Чтобы доказать это, он схватил меня левой рукой за талию, а я, взвизнув, замахала руками, пытаясь вырваться или хотя бы не упасть. Парень держал крепко, прикосновение обжигающее в первый момент тут же перешло в легкое тепло, стоило мне понять, что никто меня убивать не собирается. Поразительное интеллигентное поведение у этой фобии меня, как бревно, затащили в комнату и положили на кушетку. «Пошли покажу, во что играю, хабинутая». «Ты зарабатываешь на своем хобби, так кто бы говорил?» Бурчала я, поправляя выбившиеся из кассы волосы. Мне было стыдно за поведение Васи. Как он мог позволить себе быть таким свободным в своих действиях? Прикасаться к девушке, которую почти не знает? Подшучивать? Приглашать домой жить?» Попытки понять его поведение терпели крах, а объяснения от самого Вась казались придуманными на ходу, скорее он просто творил первое, что приходило в голову, что и неудивительно при его глупой профессии. И я вынырнула из своего внутреннего мира и увидела, что лицо объекта моих мыслей находилось рядом с моим слишком близко. Мгновенно стало жарко. Непонятно, чего он ждал. Насть, больше так не делай. Как Я настолько разволновалась под таким прямым и открытым взглядом, что начала заикаться. Не убегай без предупреждений. Я уж подумал, что ты. Вася отвёл глаза и выдохнул. Неважно. Просто предупреждай. И телефон свой дай. Он протянул руку. Снимая куртку, я оставила рюкзак в коридоре, так что за телефоном пришлось сходить и вручить выжидательно протянутую руку. И зачем он ему? Это что? А Вася с шоком вертел мою старенькую нокию. Телефон. Я решила не слить человека, который мне так помог, и побыла немного капитаном очевидности. Домашний, что ли? Парень с огромными глазами тыкал в кнопки. Как тут позвонить? Я забрала телефон, открыла меню набора и вручила обратно. Вася набрал номер, и его телефон зазвонил и перестал. Да уж, если к тебе какой парень решит подкатить без твоего разрешения, номер он точно не получит. Безопасность крутит отпечаток пальца. Либо прижать силой твой палец на вердика проще, чем разобраться в этих чёрно-белых пикселях. Бр. Тот номер, на который я позвонила, запиши к себе в контакты. Это мой. И звони, если опять где пропадёшь. Я просто заблудилась. Ну да тут все в магазины в трёх шагах. И пять одинаковых домов. Да у них цвета разные. Запомни, мой зелёный. И тебе нужно на зелёный цвет и свет, и мне предварительно позвонить. Ясно. И я снова насупилась, вырвала из его рук свой телефон. Не нравится ему, куда я хожу и чем пользуюсь, видите ли. Это твой телефон на 1 год, а моя техника ещё моей бабушке служила. Она, возможно, и Петру I принадлежала, чтоб дрова колоть. Пётр I не колол дрова. Откуда ты знаешь? Видела что ли? Всё возможно. Я же старше, а ты со мной как с ребёнком разговариваешь, хотя не совершеннолетний, тут ты. Теперь пришло время обижаться Вася. Он явно хотел извинить, но сдержался, только махнул на меня рукой, хотя мог бы многое сказать, ведь я действительно вела себя гораздо более по-детски, чем он. Причём, если его детство заключалось в веселье, улыбках, неисдержанности и дурачествах, то моё было куда хуже. бесдомность и безответственность. Но пора перестать себя корить. Надо настроиться на позитив. Ещё неизвестно, сколько мне с этим парнем вместе жить. Вась, так что ты там хотел показать? Мой ход оказался верным. Парень сразу перестал обижаться, забыл, о чём мы спорили, и засветился как тысяча лампочек. Клянусь, потоки света лились у него даже из носа. Компьютер включился за несколько секунд, а я только успела разок моргнуть. Мой ноут, например, включаться мог Именно 20, а то и дольше. Вася постучал по клавишам и включил игру, даже не пользуясь мышкой. А так раз и возможно. Сперва на экране появился огромный красный значок, а потом на весь монитор режущее глаза изображение с названием игры Dota 2 белое на чёрном фоне. И это постоянно читать ужас. Садись, я отвина запустил нулевого, и тебе комфортно, и рейтинг мне не убьёшь. Смотри, это героя У каждого есть свои магические способности и особенности. Тебе сейчас не обязательно изучить всех, а можно просто попробовать кем-то, чтобы понять идею. Я водила мышком по иконкам. Мне понравилась лучница. Она оказалась такой уверенной и нарисована красиво. Да и вообще было в луках что-то волшебное, даже больше, чем в магах. Вот эту хочу. Драу Ренджер. Английский я знала на неплохом уровне, без него бы не поступила в МГУ. Так что прочитать смогла. А вот описание было на русском. Странно, ведь те, у кого проблемы с английским, не разберутся в названиях героев. Почему бы не перевести тогда уж всё? Тракса хороший выбор для новичка, минимум кнопок жать. Вася забрал мышку и левой рукой краем глаза отслеживая, какими пальцами пользоваться, неловко нажал начать игру. Пока мы ждали, он рассказывал что-то про какие-то предметы и скиллы, но в этом монологе мне были понятны только предлоги. так что я просто пропускала его слова мимо ушей. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не крала мои джинсы. С началом игры я попала в ад. Вася говорил безумно, и учитель из него вышел не ахти. Я совершенно ничего не понимала, к тому же у меня постоянно забирали мышку и что-то там щелкали, хватали за руку и меняли расположение моих пальцев на клавиатуре. Я не выдержала и рявкнула на этого горе-педагога. Вася, не ожидавший от маленькой меня такого громкого голоса, руки тут же отнял, пожар в глазах потушил и снова начал объяснять понятнее. «Бей крипов. Вот этих человечков. Старайся только добивать, я имею в виду наносить последний удар. Учитывая, что стрела летит какое-то время, а оставшееся время бей противника. Нет, не крипта, а большую фигурку, у него полоска над головой. Не зеленого, это свой, а красного». Он милишник, то есть герой ближнего боя, ты можешь его издалека хоросить, э, наносить урон. Я пробовала понять непрочного учителя, но у меня не особо получалось. А вскрик Вася окончательно отвлёк. Ох, Зевс, да что ж ты творишь, куда ты идёшь? Настя, смотри, вот так делать не надо. Ты разговариваешь с Зевсом? Греки уже возвели тебя в ранг божественного ребёнка, был бы ты вторым Гераклом. А в наше время ты просто идиот или безумец. Или киберспортсмен. «Сколько людей знают, что такое киберспорт? А сколько о Зевсе?» «Ты удивишься, узнав, что обратно пропорционально тому, как ты думаешь». «Ого! Выучил умные слова!» «Я просто изучал математику. Иначе как мне еще не считать урон и защиту?» «Да у тебя все связано с этой чертовой дотой!» «Выбирай выражение!» «Простите за ругань, забыла, что дота — это мат!» На экране появилась надпись Feast Blood, и прикольный голос из колонок повторил написанное. Что это значит? Мне стало интересно. По идее, и переводилось как первая кровь, но когда я била другого игрока, ничего подобного никто не говорил. То, что ваш Зевс идиот. Я всё ещё ждала ответа, и Вася, жалевшись надо мной, перевёл на человеческий. Кто-то совершил первое убийство на твоём сопартийце, играющем за греческое божество. Я тоже хочу. Подожди немного, не лезь на рожон, подкопи денег. Ошибка новичков в том, что они гонятся за убийствами, не рассчитывая, что при этом потеряют время и денег. Но суть игры же в убийствах? Суть в том, чтобы разбить сердце противника. Вот тут смотри на карте. Он вот уничтожишь его и победишь. На сердце это штуковина походила слабо, но звучало круто разбить сердце противника. Почему мы тогда не идём его разбивать? «Потому что ты вот так не дойдёшь, только подаришь деньги противнику». Убийства всё объявляли и объявляли, а я так и бегала по линии, кидая стрелы в противника или перебегая на среднюю линию, чтобы помочь убить другому. И я злилась и хотела убивать сама. Вскоре просто стала фильтровать слова Васи и пошла валить противника. Одного убила, второго. Умерла, но ничего. Потом ещё троих замочила. «Да это легкотня. За что вам платят-то?» После очередной героической смерти я повернулась к стоявшему позади парню. Тот прикрыл глаза рукой. Стыдно, что я круч тебя? Нет, просто стыдно. Я ж тебя девушкой своей назвал. Если моя девушка так играет, то лучше уж шутки про року. Меня задели его слова, и я просто продолжила играть, пытаясь доказать свою крутость, и удалось. Сердце противника было разбито. Я ж сказала, легкотня. И всё правильно я делала. Сердце-то разбито. А они нубы, Насть, просто нубы, как и ты. А вот это я поняла и обиделась. Тогда играй сам. Покажи мне тут мастер-класс. И как я это сделаю? Вася пошевелил правой рукой и медленно выдохнул, явно разозлённый нашими взаимными оскорблениями. А сколько ты убийств совершил в прошлом своём профессиональном матче? 10. А я 20. Предвидя его возражение, уточнила: "И за сколько времени вы сердце снесли?" "За 36 минут." "А мы на 17-й уже победили. Так что я понимаю не так? Победить новичков легко. Ты же изначально брала золото и правильно закупилась с моей помощью. И примзошла их этим с самого начала. Если в этом вся хитрость, то твоя работа совершенно не является работой как таковой. Это просто игрушка." Не понимаю, почему в подобную ерунду льют деньги, когда есть, например, столько неотремонтированных больниц. За это государство не платит. Так в благотворительность бы кинули. И сколько платят спортсменам в зависимости от занятия места. В 2011 году начали с миллиона долларов, сейчас доросли до 40 миллионов долларов призовых и 140 общей суммы. Я попыталась перевести в рубли. Получилось что-то невероятное в миллиардах. Это это же глупость какая-то. На игрушку столько денег сливать? На обычную тупую картинку? Это даже не настоящий спорт. Вы же не бегаете, не прыгаете. Бред. У меня всё ещё не умещалось в голове. А Вася взбесился и сорвался на крик. И кем ты таким полезным работаешь? Мисс, я всё знаю. Буду психологом. тем, кто помогает людям решать свои проблемы и чувствовать себя хорошо. Интересно, как болтологии будешь отвечать на тупейшие вопросы и выдавать секреты? Да за такое ты и должна платить, а не тебе. И чем эта болтовня поможет почувствовать себя лучше? И люди будут ходить все такие радостные, счастливые? Ой, не верю. Я вообще в всю эту не верю. Вот уж где только зря деньги сливать. При игре в доту мозг работает, включается стратегическое и тактическое мышление. А при общении с психологом что? Сопли? И, очевидно, еще кое-что интересное, как я мог забыть. Психологи-то идет психичка. Не замечал своих проблем с головой, а? Там уж, возможно, и лечить нечего. Но высказав все это, он не дал мне даже ничего сказать в ответ и вылетел из комнаты. А меня сотрясла нервная дрожь. Ведь подумал он, подумают и клиенты. А я не забуду уже никогда. Руки, обычно потеющие от страха и волнения, сейчас наоборот были слишком холодными и невосприимчивыми. А вот голова горела, и мир казался ярким, даเรзив в глазах. Нужно срочно охладиться и желательно не на балконе, а на улице, чтобы моё личное пространство было в безопасности, подальше от этого человека. Сейчас даже мысль о его присутствии со мной в одном доме заставляла тело брезгливо сжиматься. Это явный знак, что пора успокоиться. Я вышла из комнаты и начала надевать куртку, в который раз за день. «Эй, нет, это ничего не меняет, ты никуда не пойдёшь». И он схватил меня за руку. Только теперь моё тело воспринимало его как угрозу. Схваченную руку привычно обожгло то ли льдом, то ли кипятком, а я неосознанно начала отбиваться и вырываться. Но Вася держал крепко, не отпуская. «А ну, успокойся! Точно психичка!» Сердце колотилось в висках, горло свело от страха. Я отбивалась от парня руками и ногами так, как будто от этого зависела моя жизнь. Впрочем, для моего подсознания все именно так и было. Но Вася все же выпустил мою руку и попытался перехватить меня за талию. И я отскочила со всей силы, ударив его кулаками. Меня трясло. «Ох-ох, у тебя кулаки острые, как иголки». Наконец мне удалось встать прямо. Я пыталась восстановить дыхание. Оно было слишком частым. Я находилась почти что в полуоборочном состоянии. Вася стоял, баюкая правую руку, подозревая, ей не раз сейчас от меня досталось. Всё, посмотри, я отошёл. Успокойся и прекращай истерить. Так, давай, вдох, выдох. Вспоминает ты ж психолог. Какие у вас есть штуки для таких ситуаций, а? Вася попятился назад, подняв левую руку вверх, как будто он сдавался или пытался привлечь внимание. А взгляд у него был я беспокоенный. И я старалась унять свое бешеное сердце и частое дыхание. У меня неплохо получалось. То ли тренировки сказались, то ли вид забавно округлившихся глаз парня. Сейчас в нем плескался настоящий испуг. Вася вдруг остановился и подскочил ко мне, а я инстинктивно отпрыгнула, ударившись спиной на стенную вешалку и снеся с нее что-то из верхней одежды. «Стой! Не двигайся! Все, я больше не приближаюсь. Только не скачи больше! Присядь!» Васька в нём на небольшой пофик, стоявший в углу. Садиться в угол без возможности быстрого побега не хотелось, но я заставила себя, чтобы не позориться ещё сильнее. Хотя куда уже? Вася бегом, забыв о своей руке, метнулся на кухню и вернулся с маленьким белым полотенцем. То вообще использует белые полотенца, это же непрактично. Он протянул полотенце мне, потихоньку приближаясь, чтобы я могла его достать со своего места, как будто подкрадывающийся хищник. Улыбнулась от его манёвров. Такое серьёзное выражение было у него на лице. Я притянула руку и забрала полотенце. Оно оказалось мокрым. «Приложи к виску». Вася изобразил, как он сам прикладывает полотенце к голове. Послушно повторила. Голову приятно охладила. «К другому». Я прикоснулась полотенцем к левому виску и почувствовала сжение и боль. Похоже, поранилась. «Похоже, поранилась». Оторвав платонс от головы, решила понюхать, что за щиплюющее вещество могло быть на нём. Но белое платонце ничем не пахло, только покраснело. Обернула его к виску и осмотрелась. На адреналине я не ощущала боли и не контролировала свои движения, не в первый раз уже на что-то напарвысь, когда в панике шарахусь от всего. Осмотревшись, пришла к выводу, что италялось об один с крючков на стене. Далеко не все из них были завешены одеждой. Можно мне посмотреть? Отрицательно покачала головой. Я лучше сама в зеркале. Васяки внюл так и не попытавшись приблизиться, только ходил за мной по пятам, чтобы была в зоне видимости. Из-за него не могла закрыть дверь в ванную, поэтому осматривала свою голову в зеркале под его неусыпным взором из коридора. Ну что, может, в больницу нужно? Я потрогала рваную ранку, вроде ничего страшного, только поморщился от того, что соднила. Всё, поехали в больницу. Выходи, одевайся. Мне надо никаких больниц, максимум заклейте лейкопластырем. Себя, конечно, жалко, но не настолько, чтобы тащиться куда-то на днаж глядя. У меня ничего нет такого. В голосе парня было столько отчаяния, что я невольно хихикнула. Ну и какой из тебя бандит? Только если жираф, о которых я так мало знаю. Бандит жираф. У Ваисе на лице отразилась уверенность, что я всё-таки слишком сильно ударилась головой. Компьютерный убийца, боящийся крови, был на пределе. И пока меня не отправили в больницу, а то и в психушку, я придумала парню смысл жизни на следующие полчаса. Сбегай, пожалуйста, купи лейкопластырь. А то ж я кровью тут у тебя все запачкаю. Вася сглотнул и стал быстро собираться. Походу мысль о крови повсюду его впечатлила. Он выскочил в коридор, но сразу вернулся. — Как ты себя чувствуешь, Настя? Не тошнит? Голова не кружится? И видимо испугался, что пока его не будет, я упаду в обморок или истеку кровью, или и то, и другое. Беги уже быстрее. И Вася спарился. Хороший он всё-таки парень, но не повезло ему с соседкой по квартире. Я повздыхала о судьбе его горемычной, промыла ранку и прилегла на кушетку прямо с полотенцем на голове. Как только я успокаивалась после приступа паники, мне сразу начинало хотеться спать. Так было всегда, вот и сейчас я посильнее прижала полотенце к виску и моментально вырубилась.